«Каким еще дымом?» — в раздражении бросила Женечка. Этот господин никак не желал соблюдать ее правила игры. но ну, просто вонь от паровоза». «Нет, это не паровоз и не папиросы. Пахнет горелым». За стенкой что-то глухо упало.